«Джейкоб. Мой брат не такой умный, как я. Говорю это не для того, чтобы его обидеть. Просто констатирую факт. Например, ему нужно выучить все словарные слова, если он хочет хорошо написать контрольную. Я же могу посмотреть на страницу, и она с первого взгляда запечатлевается у меня в голове и извлекается оттуда с легкостью. Тео выходит из комнаты, если двое взрослых начинают обсуждать какие-то серьезные вещи, к примеру, текущие события. Я же выдвигаю стул, и присоединяюсь к беседе. Он не заботится о том, чтобы накапливать и припрятывать информацию, как белка, запасает орехи на зиму. Тео интересует только то, что имеет непосредственное отношение к реальной жизни в настоящем. Тем не менее, я и близко не стою рядом с братом по уровню интуиции. Вот почему, когда я позволяю этой накопленной информации просачиваться наружу, например, начинаю излагать историю о том, как Стив Джобс И Стив Возняк выпустили первую модель компьютера Apple в день дурака, 1 апреля 1976 года. И у человека, с которым я говорю, стеклянеют глаза. Он ищет предлоги завершить беседу, а я продолжаю молоть языком. Да и он на моем месте давно уже все понял бы и заткнулся. Детективу в работе необходима интуиция. А для того, чтобы быть криминалистом, требуется скрупулезность и ум, Вот почему, пока мама стоит обездвиженной паникой по поводу исчезновения Тео, а Оливер совершает разные глупости, вроде того, что гладит ее по плечу, я иду в комнату Тео и сажусь за его компьютер. Я очень хорошо соображаю в компьютерах. Однажды разобрал и собрал снова ноутбук моего школьного психолога, вынул материнскую плату и все такое. Вероятно, я мог бы настроить вам беспроводную сеть во сне. Вот еще одна причина, почему я люблю компьютеры. Когда говоришь с кем-нибудь по сети, не нужно читать выражения на лицах или интерпретировать тон голоса. Вы получаете то, что видите, а значит, ни к чему так сильно напрягаться, как при личном общении. Есть комнаты для чатов и доски объявлений для аспи вроде меня. Но я нечасто ими пользуюсь. Одно из домашних правил в нашей семье — не ходить на сайты, проверенные мамой. Когда я спросил ее, почему она заставила меня сесть рядом с ней, и посмотреть телешоу про сексуальных хищников. Я пытался объяснить, что сайт, где я хотел чатиться, совсем не то же самое. Там собралась небольшая группа людей вроде меня, которые пытаются общаться без всякой той чуши, которая неизбежна при личных встречах. Но мама со мной не согласилась. «Ты не знаешь, что это за люди», — Джейкоб сказала она. «Вообще-то я знал. Это люди из реального мира оставались загадкой для меня». Пара кликов, и я, попадаю в его кэш, Хотя Тео и думает, что все стер, в компьютере ничто не удаляется на совсем. Я вижу последний сайт, который он посещал orbits.com, и что он там делал, смотрел авиарейсы в Сан-Хосе. Когда я приношу вниз распечатку веб-страницы с информацией о билете Тео, Оливер пытается убедить маму, что нужно звонить в полицию. Я не могу, отвечает она. Они не захотят помогать мне. У них нет выбора в таких вещах. «Мам!» — встреваю в их разговор, я. Джейкоб не сейчас. Обрывает меня Оливер. Но мама смотрит на меня и начинает плакать. Одна слеза прочерчивает мокрый след в виде буквы «С» по ее щеке и сползает на шею. «Мне нужно поговорить с тобой», — говорю я. Я принесу телефон. Гнет свое Оливер. И позвоню в 911. «Я знаю, где Тео», — заявляю я. Мама хлопает ресницами. «Что?» «Это было на его компьютере. Я протягиваю ее распечатку». «О, боже мой!» восклицает мама, прижимая ладонь к рту. «Он едет к Генри». «Кто такой Генри?» спрашивает Оливер. «Мой отец», отвечаю я. «Он ушел от нас». Оливер отступает на шаг и потирает подбородок. «У него пересадка в Чикаго», добавляю я. «Самолет улетает через 15 минут». «Вы не успеете остановить его до вылета», — говорит Оливер. Генри знает про Джейкоба. «Конечно, он знает обо мне. Каждый год он присылает чеки на мой день рождения и на Рождество». Я имел в виду, знает ли Генри про обвинение в убийстве. «Мама смотрит на щель между диванными подушками». «Я не знаю. Он мог прочесть в газетах, но я с ним об этом не говорила». «Признается она. Не знала, как ему сказать». Оливер протягивает ей телефон и говорит. «Пора придумать». «Мне неприятно от мысли, что Тео сидит в самолете. Не люблю самолеты. Принцип Бернули, я понимаю, но ради бога, неважно, как работают физические силы на крыльях во время взлета. Самолет весит десятки тонн. Такие доводы не приводи, а по сути он должен упасть с неба». Мама берет телефон и начинает набирать длинный междугородний номер. Звуки похожи на мелодию песни из какого-то игрового шоу но не могу вспомнить, из какого именно». «Господи!» произносит Оливер и смотрит на меня. «Я не знаю, как на это реагировать». «У нас всегда будет Париж», — говорю я. Когда Теу было восемь лет, он верил, что под нашим домом поселилось какое-то чудище. Каждую ночь, когда батареи в его комнате с шипением оживали, Теу слышал его дыхание. «Мне тогда было одиннадцать, и я увлекался динозаврами». Очень будоражила меня мысль, а вдруг под фундаментом нашего дома живет Зауропод? Но я понимал, что это маловероятно. Первое. Наш дом построен в 1973 году. Второе. При его строительстве была вырыта яма под фундамент. Третье. Вероятность того, что один из давно вымерших динозавров пережил изъятие грунта и обитает под подвалом моего дома, крайне мала. Четвертое. «Даже если бы он выжил, то чем бы стал питаться?» «Скошной травой», — сказал Тео, когда я поделился с ним своими мыслями. «Вот так». «Одна из причин, почему мне нравится иметь синдром Аспергера, это отсутствие у меня активного воображения. По мнению многих учителей, школьных психологов и службы сопровождения, и психиатров, это большой недостаток. Для меня это благословение. Логическое мышление — не позволяет тратить время на напрасные тревоги или надежды. Оно предохраняет от разочарований. Воображение, с другой стороны, только будоражит вас и заставляет переживать по поводу вещей, которые никогда не произойдут в реальности. Вроде встречи с гадрозавром по пути в туалет три часа ночи. Две недели Тео в ужасе просыпался среди ночи, когда в комнате начинали шипеть батареи. «Мама перепробовала все». От тёплого молока перед сном до красочной схемы отопительной системы дома и дозы детского снотворного на ночь, чтобы Тео отключился. Но он, как по часам, начинал кричать в полночь, добегал из своей комнаты и будил нас обоих. «Я взрослел. Это ясно. Почему и сделал то, что сделал. После того, как мама уложила меня в кровать, я не заснул, а читал с фонариком под одеялом, пока она сама не легла спать». Потом я взял подушку, одеяло, спальный мешок и устроился под дверью комнаты Тео. В ту ночь, когда он проснулся с криком и попытался кинуться к маме, чтобы разбудить ее, то споткнулся об меня. Секунду поморгал глазами, пытаясь сообразить, снится ему это или нет. «Иди обратно в кровать», — сказал я. «Тут нет никаких дурацких динозавров». «Могу сказать вам, что он мне не поверил?» Тогда и добавил. «А если есть...» Тогда он сначала убьет меня, прежде чем доберется до тебя. Это сработало. Тео забрался в постель, и мы оба уснули. Утром мама нашла меня растянувшимся на полу в коридоре. Она запаниковала, решила, что у меня какой-то припадок, и начала трясти меня. «Хватит, мама!» – наконец проговорил я. «Со мной все в порядке». «Что ты здесь делаешь?» «Я спал». «В коридоре?» «Не в коридоре». — поправил ее я. — У двери комнаты Тео. — О, Джейкоб, ты хотел, чтобы он чувствовал себя в безопасности, да? Мама обняла меня и прижала к себе так крепко, что я подумал, у меня сейчас и правда случится какой-нибудь припадок. — Я знала, — бормотала она. — Знала. Все эти книги, эти идиоты-врачи со своими заявлениями, мол, дети с синдромом Аспергера не умеют сочувствовать. Ты любишь своего брата. «Ты хотел защитить его?» Я позволил ей обнять себя, так как, видимо, она хотела это сделать. Было слышно, как Тео в своей комнате заворочился в постели. Сказанное мамой, формально говоря, было верным. То, что говорят врачи и пишут в книгах про Аспе, мол, они не могут сопереживать чувствам чувством других людей, это полная чушь. Мы понимаем, когда кому-то больно. Только это сказывается на нас иначе, чем на других людях. «По-моему...» Это следующий этап эволюции. Я не могу избавить вас от печали, так зачем же мне замечать ее? добавок, я спал под дверью Теу не потому, что хотел защитить его. Просто я устал от недельного недосыпа, ведь меня каждую ночь будил плач брата, и мне хотелось полноценно отдохнуть. Я преследовал свои цели. Вы можете сказать, похожий мотив двигал мной, и в случае с Джесс.